«Журналистика» в теннеси Эпиграф Редактор «Мемфисской лавины» деликатно намекнул корреспонденту, который посмел назвать его радикалом. Выводя первое слово, ставя запятую и закругляя период, он уже отлично знал, что стряпает фразу, насквозь пропитанную подлостью и пахнущую ложью — «биржа». Доктор сказал мне, что южный климат благотворно подействует на мое здоровье, поэтому я поехал в Теннесси и поступил помощником редактора в газету «Утренняя заря» и «Боевой клич округа Джонсон». Когда я пришел в редакцию, ответственный редактор сидел, раскачиваясь на трехногом стуле и задрав ноги на сосновый стол. В комнате стоял еще один сосновый стол и еще один колченогий стул, заваленный ворохами газет, бумаг и рукописей. Имелся, кроме того, деревянный ящик с песком, усеянный сигарными и папиросными окурками, и чугунная печка с дверцей, едва державшейся на одной верхней петле. Редактор был одет в длиннополый сюртук черного сукна и белые полотняные штаны. Сапоги на нем были модные, начищенные до блеска. Он носил манишку, большой перстень с печаткой — Высокий старомодный воротничок и клетчатый шелковый шейный платок с концами на выпуск. Его костюм относился приблизительно к 1848 году. Он курил сигару и в поисках нужного слова часто запускал руку в волосы, так что порядком взлохматил свою шевелюру. Он грозно хмурился, и я решил, что он, должно быть, стряпает особенно забористую передовицу. Он велел мне взять обменные экземпляры газет, просмотреть их и, выбрав оттуда все достойное внимания, написать обзор «Дух теннисийской печати». Вот что получилось у меня. «Дух теннисийской печати». Редакцию «Еженедельного землетрясения», по-видимому, ввели в заблуждение относительно Беллигэкской железнодорожной компании. Компания отнюдь не ставит себе целью обойти базар вилл стороной. Наоборот, она считает его одним из самых важных пунктов на линии и, следовательно, не намерена оставлять этот город в стороне. Мы не сомневаемся, что джентльмены из землетрясения охотно исправят свою ошибку. Джон У. Блоссом Эсквайр, талантливый редактор Хиггинсвиллской газеты «Гром и молния» или «Боевой клич свободы», прибыл вчера в наш город. Он остановился у Ван Бюрэне. Мы имели случай заметить, что наш коллега из «Утреннего воя» ошибся, предполагая, что Ван Вертер не был избран, но он без сомнения обнаружит свой промах гораздо раньше, чем наше напоминание попадет ему на глаза. Вероятно, его ввели в заблуждение неполные отчеты о выборах. Мы с удовольствием отмечаем, что город Блэзерсвилл, по-видимому, намерен заключить контракт с джентльменами из Нью-Йорка и вымостить почти непроходимые улицы своего города. ежедневная «Ура» весьма энергично поддерживает это начинание и, по-видимому, верит, что оно увенчается успехом.